481 гуру Значит, свет, передаваемый записями, очень велик, если неистовствуют враги и вводятся в заблуждение даже друзья. Твердо отстаивай свою правоту, ибо имеешь неопровержимое основание и доказательство. Друзья, действительно преданные учению, примут их и изменят свои отношение. А что касается других, то о них не будем ни печалиться, ни сокрушаться и ни в чем не будем убеждать.